Глава десятая. Новые лица. Чем дольше мы шли, тем больше моя скромная персона вызывала интереса у окружающих. Служащие кланялись, приседали в изящном реверансе и косились на сестер. Какая-то часть меня хотела разнести это место ко всем чертям. Нужно быть полной дурой, чтобы не заметить, как какая-то особь собаки женского пола хотела меня унизить. Точнее, не меня, а Софи. Унизить так чтобы все местное общество еще долго смаковало этот позор. К счастью, вместе с эмоциональной Соней вполне себе комфортно уживалась и более рациональная Сонечка. Именно эта часть меня заметила, что в крайнем случае с двумя килограммовыми девчонками справиться будет легче, чем с армией вышкаленных слуг. Бросила короткий взгляд на Ронду Ирину. Те совсем сникли. То ли было стыдно, то ли страшно. В груди зашевелилась жалость, которую все это время я старательно убирала подальше. Вот как я им помогу. У самой здесь ни кола, ни двора. И репутация сомнительная, и перспективы так себе. Почти траурные мысли на какое-то время отвлекли меня от этого дивного платья. Никогда не думала, что передвигаться в одежде будет сложнее, чем приседать со штангой или ходить выпадами. Вспомнила насмешливый взгляд инструктора Елисея и его ободряющий «Еще три подхода, и будет жопа, как орех». На душе потеплело. Как орех — это хорошо. И трудности — тоже хорошо. Платье из сусального золота — плохо. Очень плохо. Вопросы вызывал не только его вес, но и внешний вид в целом. Я чувствовала себя некрасивой женщиной, даже не принцессой и не куколкой. Я чувствовала себя тортом такое огромное кондитерское изделие, украшенное самой дешевой глазурью. Эх, не пришла у них еще мода на комфорт. Корсетные спицы больно впивались в ребра, туфли натирали везде, где только возможно. Интересно, Маргарита ощущала примерно тот же спектр эмоций на балу сатаны? Или лаконичность образа все же эти неприятные ощущения как-то компенсировала?» Булгаковский шедевр, который я перечитывала много раз, подарил мозгу возможности еще на несколько минут отвлечься от странной реальности. Сначала, проходя очередную длинную галерею, попробовала порассуждать о женской неразборчивости. Но как можно было влюбиться в мастера? Любовь, конечно, зла, но тратить себя на мужика, который спокойно отсиживается в психушке и даже не пытается с тобой связаться, пока ты изводишь себя нервными срывами что еще удовольствие? Вообще, эта женская жертвенность, всепрощение, чрезмерная эмоциональность иногда повергали меня в тихий ужас. Мама говорила, что я просто эгоистка, и когда-нибудь придет большая и чистая любовь. И вот тогда... К слову, и большая, и чистая меня как-то накрыло. Как вирус гриппа во время сезонной эпидемии. Его звали Гарик. Сын богатых родителей. Все в нем было идеально. Внешность, манеры и черные БМВ последней модели. Спустя четыре месяца изматывающих отношений я себя успокаивала только тем, что привлекла меня исключительно машина, а не вот это все. Это были самые эмоциональные четыре месяца в моей жизни. Меня бросало от полной, всепоглощающей любви к этому мужчине до крайней степени ненависти. Спустя 12 недель таких эмоциональных качелей Я начала прикидывать, сколько смогу выделить из скромного бюджета на услуги психоаналитика. На шестнадцатой неделе этой загадочной любви встретила предмет своего обожания в ресторане в сопровождении новой подруги. Точнее, мне она была представлена как двоюродная сестра из Мариуполя. Но общего с этим городом у девушки были только... Да нет, ничего у нее с ним общего не было. В общем, это был тот момент когда где-то глубоко во мне волосатый чувак заорал «Я свободен!» Точнее, я свободна. И надо было отметить это дело. Тот легендарный вечер закончился двумя вещами. Жутким похмельем и осознанием того, что ни один человек в этом или каком-нибудь другом мире не заслуживает таких мучений. «Дейра», — голос Ронды вернул меня в реальность. Платье снова придавило к земле. «Мы не хотели вас, опа...» по... «Можно подумать, вам кто-то дал выбор». Приподняла бровь. «Нам еще долго идти?» «Минут пять». Рина опустила глаза в пол. «Ваш отец отказался уступить Дэйшутру шутрук земли в Восточной провинции, поэтому...» «Тсс!» шикнула на девочку. «Сейчас это не имеет никакого значения». «Вас... вам...» Ронда замялась. «Процессию пришлось остановить». Я не была уверена в том, что хочу знать эту информацию. По натуре я относилась к тем людям, которые проблем не любят. Конечно, никто проблем не любит. Но кто-то их решает, кто-то пытается избежать. Я относилась ко вторым. Всегда пыталась продумывать все настолько тщательно, насколько это было возможно. Чтобы потом не тратить время на разгребание неприятных последствий. К сожалению, в данном случае я была беспомощна. «Вас приказали нарядить беднее всех остальных Дейр и посадить за отдельный стол в дальнем». Ронда резко замолчала. Где-то вдалеке послышались шаги. «Потом расскажете». Тихо рыкнула, стараясь справиться с волной гнева. Наша процессия двинулась вперед. Настолько быстро, насколько позволяло это платье. Я злилась. Я была в ярости. Правда, теперь предметом моих проклятий стал отец Софи. Жадный хорек. Отправить родную дочь на сомнительный отбор и собственноручно лишить всех шансов на успех. Хорош, папочка. у у, -у. Кровожадной Соне захотелось мести. Кровавой мести. Пришлось переключиться от ярких картинок смертоубийства на это злополучное платье. Вообще, если этот вариант у них считался бедным, то что же тогда они подразумевают под богатым вариантом? Как по мне, из этого сусального безобразия могло бы получиться несколько вполне приличных нарядов. Я вообще сомневаюсь, что что-то может превзойти вот это вот все великолепие, которое я сейчас тащу на себе. Однако все сомнения испарились ровно в тот момент, когда мы оказались у цветочной арки. Наверное, я должна была оценить красоту сада, мастерство ландшафтного дизайнера и описать это все в самых ярких словах и выражениях. Тем более посмотреть было на что. Одни золотые капли, парившие над розовыми кустами, чего стоили. Только все это я увидела гораздо, гораздо позже. Первое, что бросилось в глаза – двенадцать девушек. И если мой наряд до этого казался вычурным и огромным, то сейчас все свои слова была готова взять обратно. Я выглядела скромно, скромно и миниатюрно. Моё сопровождение быстро поклонилось и исчезло – как и велит местный протокол. И желание лишний раз не показываться на глаза Дейрам. Судя по внешнему виду собравшихся девушек, они были не слишком дружелюбны. Насколько я поняла из воспоминаний Софи, до этого момента участницы отбора друг друга не видели. Фактически, это была их первая встреча. Протокол выделял целый час на то, чтобы Дейры смогли познакомиться друг с другом, обменяться впечатлениями и вообще завести новые полезные знакомства. Пользоваться такой великолепной возможностью никто не спешил. Все старались держаться друг от друга подальше. Никто ни с кем не разговаривал, даже не пытался приблизиться. Хотя в юбках такого размера сделать это было проблематично. Очень проблематично. Место девичьих посиделок было огорожено высоким хвойным забором. По периметру стояли 13 столиков с одинаковым набором закусок. Видимо, чтобы участницы не подрались. Ну, почти с одинаковым. На моем столе вместо пирожных и напитков стоял графин с водой и корзинка с хлебом. Такое скудное угощение вызвало у присутствующих дам высокомерные ухмылки. Да, сразу видно, кто тут слабое звено. Выпечка, кстати, пахла великолепно. Вот только, когда узкая талия затянута в еще более узкий корсет, мысли о еде — это последнее, что приходит в голову. Более того, я уже несколько раз пожалела о съеденном завтраке. А там всего-то каша была. Как можно грациознее, проклиная туфли и тех, кто поставил эти треклятые столики прямо на газоне, прошла к своему месту. Вы когда-нибудь пробовали ходить по газону на каблуках? Нет? Попробуйте. Невероятные впечатления. Настолько невероятные, что захотелось избавиться от этой обуви как можно скорее добравшись до своего места и приняв устойчивое положение, еще раз окинула взглядом всех присутствующих. Никого из них Софи не знала. По каким-то косвенным признакам и сплетням могла догадываться о принадлежности соперницы к тому или иному роду. Но все это были только догадки. Первое, что бросилось в глаза, это размер Дейр. Они все были дамами в теле. Честно говоря, по пути сюда я ожидала увидеть кого-то, кем восхищался Рембрандт, работая над своими картинами. Трогательные изгибы, красивые лица, мягкие, светящиеся теплом и мягкостью глаза. Но ничего подобного так и не увидела. Нет, может быть, под этими огромными платьями что-то и было, похожее на натурщиц великих художников. Но вот эта аура раздраженности и злости вокруг определенно портила впечатление. Только сейчас поняла, что они не просто женщины. Они соперницы. Каждая желает занять свое место в доме Дариша, а потом и рядом с императором. И вот в этот момент стало немножко страшно. Не то чтобы я трусиха, но двенадцать женщин, готовых на все ради достижения своей цели, это вам ни разу не шутка.